глава 16 техники управления сознанием что первое приходит вам в голову когда вы слышите контроль над сознанием легко нафантазировать собирательный образ из кинематографа и художественной литературы этокий загадочный повелитель разума, который управляет своими жертвами как марионетками и демонически смеется это непременно в некотором смысле это действительно так есть люди, которые, как кажется, обладают магической силой, заставляющей других выполнять их приказы, хотя смех у них может быть совершенно обычным. На самом деле таких сверхспособностей, конечно, не существует. А если бы они существовали, то магия вне Хогвартса все равно запрещена. Возникает закономерный вопрос, что же такое контроль над сознанием? Чтобы ответить на него, давайте посмотрим, как устроена человеческая свобода воли. Мы все обладаем свободой воли, то есть мы вольны принимать решения. Тем не менее, эта свобода может быть усилена или ослаблена в зависимости от обстоятельств. Например, люди, находящиеся в заключении, не могут в полной мере реализовать свою свободу воли. Их возможность принимать решения ограничена условиями заключения, и именно в этом суть наказания. Однако какие-то решения они все-таки могут принимать самостоятельно в то время как, предположим, жертва похитителя, запертая в подвале, полностью лишена возможности принимать хоть какие-то решения. Даже оправление ее естественных надобностей может быть подчинено воле похитителя. Значит, свобода воли может быть подавлена в той или иной степени вплоть до полного подчинения одного человека другому. Контроль над разумом, о котором пойдет речь в этой главе, позволяет манипулятору воздействовать на человека таким образом, чтобы побудить его совершить то или иное действие. И это не традиционное влияние или убеждение, о которых мы говорили раньше. Здесь речь о мощных техниках, с помощью которых можно играть на реакциях и природных инстинктах человека так, что он будет вынужден исполнять внушаемое. Упреки, вина и стыд. Манипуляторы часто руководствуются принципом «лучшая защита — нападение». Так, среднестатистический манипулятор будет убеждать свою жертву, что именно она является агрессором. Например, супруг-абьюзер может обвинять своего партнера в том, что он сам провоцирует агрессию. Такие высказывания, как «Ты заслужил ли, заслужила это своим поведением» обычно используется, чтобы заставить жертву почувствовать, будто она несет ответственность за причиненное ей насилие. Само собой, разумеется, даже если человек действительно в чем-то ошибся, это не может служить оправданием насилию. Однажды ко мне обратилась женщина по поводу сложных отношений с мужем. К счастью, супруг не подвергал ее физическому насилию. Его фишкой был игнор. Если жена, как он это называл, доводила его, мужчина просто прекращал всякое общение. Усугублялась ситуация тем, что женщина, опять же, по настоянию мужа, уже долгое время не работала, а значит, не имела личных финансов. В периоды игнора муж не только прекращал общение, но и блокировал ее карту, оставляя полностью без средств к существованию. По словам моей клиентки, довести мужчину было легко. Он болезненно реагировал даже на недостаточно радостную улыбку, которой жена встречала его дома. Но нам в этой ситуации наиболее интересен запрос женщины. Она пришла, чтобы с моей помощью измениться в лучшую сторону и перестать доводить мужа, ведь он так обо мне заботится. Слышите? Это явно не ее слова, ведь ни один человек в здравом уме не назовет заботой регулярное эмоциональное и финансовое насилие. Однако именно эту мысль муж внушал ей долгие годы. Как видим, вполне успешно. Унижение или шейминг — еще одна распространенная тактика, которую используют манипуляторы, чтобы подавить волю жертвы. Этот прием заключается в том, что манипулятор находит в человеке какие-то недостатки и использует их в своих интересах. В романтических отношениях манипулятор может использовать физические или эмоциональные недостатки партнера против него самого. Такие заявления, как «никто не мог бы любить тебя так сильно, как я», ничто иное, как тонко завуалированный акт шейминга, который на самом деле означает «такого, как ты, никто не полюбит, но я, так и быть, сделаю тебе такое одолжение». Очень жестокое и распространенное явление. На одном из семинаров студентка Нина рассказала такую историю. Год назад она жила с парнем. Дело шло к свадьбе. Нина была влюблена и уверена, что это тот самый мужчина. Однажды в разговоре о каких-то мелочах девушка оговорилась и назвала Австрию Австралией. Они посмеялись. Нина почти сразу забыла об этом пустяковом инциденте. А вот ее жених не забыл. Эта чертова Австралия стала той соломинкой, которая в итоге переломило хребет верблюду. Он, парень, поначалу просто вспоминал этот случай к месту и не к месту, рассказал всем друзьям. Мог в разговоре на какую-то тему, не имеющую отношения к географии, вдруг спросить, кстати, как там поживают австрийские кенгуру? И все это вроде бы в шутку, но мне было не смешно. Я просила закрыть эту тему, а он говорил, что меня подводит чувство юмора. Потом стало хуже. Например, когда мы в чем-то не сходились мнениями, Он в качестве аргумента мог сказать, о чем может рассуждать человек, который не отличает Австрию от Австралии. И это уже была не шутка. Я стала соглашаться с ним, даже если он предлагал что-то совершенно нерациональное. Только бы не слушать опять про чертовых кенгуру. Финалом этой истории наших отношений стала ситуация, когда мне предложили повышение на работе. Я стажировалась в крупной компании, и они, заметив мои успехи, прислали офер, не дожидаясь окончания моей учебы. Я знала, что жених не обрадуется. Он и без того осетовал, что у меня мало свободного времени. Но его реакция меня просто убила. Он выслушал мою новость и извительно сказал. «Может быть, тебя пошлют в Европу, и ты наконец-то убедишься, что там нет кенгуру, если, конечно, ничего не перепутаешь при покупке билета». Он так и не понял, почему я от него ушла. Ведь это была просто шутка. «Хороший коп — плохой коп». Эта техника знакома нам по фильмам, когда два следователя допрашивают подозреваемого разными способами. Один из полицейских ведет себя агрессивно и враждебно, другой — более снисходительно и дружелюбно. На самом деле это продуманный спектакль, цель которого — сбить подозреваемого с толку. То же происходит, когда эти две крайности уживаются в одном человеке. Манипулятор поочередно демонстрирует то слишком враждебное отношение, то неземную любовь. Такие качели не дают жертве расслабиться, держат в постоянном напряжении. В результате воля жертвы оказывается полностью подчиненной манипулятору. «Мой отец был страшным человеком», рассказывает одна из моих клиенток, женщина средних лет по имени Мойра. «В нем как будто уживались два человека, один из которых нас ненавидел, а другой обожал. Он мог ни с того ни с сего принести подарок, о котором я не смела и мечтать». Просто так, не на Рождество или День рождения. Мог всю ночь мастерить мне костюм для школьного спектакля. А на утро придраться к невымытой чашке и за полчаса до выхода из дома и задрать этот костюм в клочья. Или прийти с работы не в духе и устроить разбор шкафов. Ужасное мероприятие, когда он заставлял нас с сестрой вытащить все вещи из ящиков и решал, что из этого нам нужно, а от чего стоит избавиться. В мусор... Отправлялись любимые вещи просто потому, что он так захотел. Мы никогда не знали, в каком настроении он придет домой. Я помню, что в школе не могла сосредоточиться на словах учителя, потому что все время думала о предстоящем вечере. При этом я ужасно боялась получить плохую оценку, ведь за нее он тоже мог наказать. Этот монолог прекрасно иллюстрирует, каким изматывающим может быть поведение манипулятора и как оно действует на жертву, буквально лишая воли. Игра в жертву. Некоторые опытные манипуляторы предпочитают играть роль жертвы, а не агрессора. Это может быть удобно для тех, кто не обладает большой физической силой или не наделен властью. Когда манипулятор разыгрывает роль жертвы, он ставит других в роль агрессора, тем самым оказывая скрытое влияние. Как-то я сидел на небольшой улице за столиком возле кафе и стал свидетелем происшествия из ряда припаркованных вдоль обочины машин резко вывернула маленькая «Хонда». По улице в это время неторопливо ехал внедорожник «Кадиллак». Конечно же, они встретились. Из «Кадиллака» выбрался высокий, крепкий мужчина. Он осмотрел повреждения, сделал пару снимков на мобильный и подошел к «Хонде». Там за рулем была женщина. Она тоже вышла из машины. Они с водителем «Кадиллака» довольно мирно побеседовали. Слов я не мог слышать, но было видно, что мужчина... Воспринял инцидент без лишней драмы. Это и понятно. Вина другой стороны очевидна. Страховая оплатит повреждение Вызвали патруль. Мужчина отошел в сторону, закурил и принялся звонить кому-то. Женщина сидела в своей машине. Я думал, что на этом инцидент исчерпан и хотел уже попросить счет. Но тут подъехала полицейская машина. Из Хонды навстречу офицеру вышла совсем другая женщина. Ее плечи были опущены. Она выглядела совершенно жалкой и испуганной. Казалось, она с трудом сдерживает слезы. Когда второй водитель приблизился, женщина отпрянула и что-то быстро стала говорить полицейскому. По лицу второго водителя было заметно, что он в полном недоумении. Я тоже был удивлен. Несколько минут назад эта дама явно чувствовала себя абсолютно спокойно. Но больше всего меня удивил поступок официанта из кафе, в котором я сидел. Он подошел к этой группе и стал что-то говорить полицейскому. Он явно пытался защитить женщину, которая, получив такую неожиданную поддержку, тоже стала более активно наседать на страже порядка. Позже, расплачиваясь, я спросил официанта, зачем он вмешался. «Вы видели этого Громилу?» — сказал официант. «Эта леди выглядела такой испуганной. Она говорит, он намекал на какие-то гнусности». «Но я же сам видел, как они спокойно общались», — воскликнул я. «К тому же дама явно была виновата в аварии». Она утверждает, что посмотрела в зеркало и не заметила его. Возможно, он ехал слишком быстро. В любом случае, женщина не стала бы так трястись на ровном месте. Мы оба знали, что Кадиллак ехал без превышения скорости. Но дама из Хонды явно знала кое-что еще, что можно прикинуться жертвой и получить снисхождение, даже если твоя вина очевидна. Сознательное искажение чувств и мыслей до абсурда. Такая тактика используется для того, чтобы свести чьи-то чувства к минимально возможному выражению. Например, когда кто-то чувствует себя обиженным или расстроенным, заявление типа «О, ничего страшного», призвано умолить чувства этого человека, особенно когда это на самом деле очень важно. Конечно, бывают случаи, когда люди действительно реагируют слишком остро. Тем не менее, систематическое преуменьшение чувств может привести к ощущению пустоты разочарования и собственной никчемности. Помимо этого, манипуляторы склонны просто игнорировать чувства и эмоции окружающих. Это просто объяснить. Если человек чувствует поддержку, на него сложнее воздействовать. Именно поэтому манипуляторы стремятся избавить своих жертв от любого подобия уверенности в себе и внутренней гармонии. В присутствии опытного манипулятора Вы увидите, что он стремится создать трещины, которые в какой-то момент могут превратиться в зияющую пропасть, которую уже ничем не заполнить. Это порождает зависимость от эмоциональной поддержки, которую предлагает манипулятор. В конце концов, манипулятор сможет изолировать жертву. Все это начинается с преуменьшения эмоций жертвы до абсурда. «Белый рыцарь» — этот метод используют опытные манипуляторы. Суть в том, чтобы специально создать проблему, а затем броситься на помощь. Цель — вызвать у окружающих эмоциональную зависимость, поскольку манипулятор единственный, кто может решить возникшие трудности. При этом жертвы могут не осознавать, что проблемы сфабрикованы белым рыцарем, который таким образом выставляет себя в выгодном свете. Манипулятор создает проблему или усугубляет существующую, добивается от людей определенной реакции, а затем приходит на помощь с чудо-решением. Так что в следующий раз, когда вы спросите себя, как некоторым людям удается найти такие волшебные решения в самых тяжелых ситуациях, не удивляйтесь, если окажется, что перед вами мастер манипуляций. Описанные в этой главе техники — это наиболее распространенные способы установления контроля над сознанием. Конечно, есть и другие. Так или иначе, все эти техники могут доставить массу неприятностей, поэтому важно уметь защищаться от попыток такого воздействия. О методах защиты мы поговорим в следующей главе.